Глава пятая. «Белый медведь». К ночи, когда костер догорел, похолодало еще сильнее. Перед сном Падзингтон приоткрыл окно и высунулся наружу, надежде увидеть еще чей-нибудь фейерверк. На него пахнуло жгучим ночным ветром, и он поскорее задернул занавески, прыгнул в постель и натянул одеяло по самые уши. Утром он проснулся раньше обычного, потому что страшно замерз. С кончиками усов творилось что-то странное. Они затвердели и не сгибались. Паддингтон прислушался убедился, что внизу, как всегда, готовят завтрак, надел свое осеннюю пальчишко и отправился в ванную. В ванной его ждали новые поразительные открытия. Во-первых, мочалка, которую он накануне повесил на край раковины, стала твердой, как камень. А когда он попытался ее разогнуть, она громко хрустнула. Во-вторых, хотя он честно открыл кран, вода так и не пошла. Паддингтон тут же решил, что не судьба ему сегодня умываться и вернулся в свою комнату. Но на этом странные вещи не прекратились. Когда он отдернул занавески и выглянул в сад, выяснилось, что окно покрыто густыми белыми узорами, совсем как в ванной. падингтон подышал на стекло и потер его лапой. Проделав в узорах дырочку, он чуть не свалился на пол от удивления. От вчерашнего фейерверка не осталось следа. Вокруг было белым-бело, мало того. С неба густо валили пушистые белые хлопья. Медвежонок помчался вниз сообщать потрясающие новости остальным. Брауны уже сидели за завтраком. Паддингтон ворвался в столовую и возбужденно замахал лапами. «Что случилось?» — испугался мистер Браун, оторвавшись от газеты. «Что там такое?» «Смотрите!» — выпарил Паддингтон. «Вата! С неба падает!» Джуди закинула голову и расхохоталась. «Да это просто снег, глупышка, так бывает каждый год». «Снег?» — озадаченно повторил Падзингтон. «А что такое снег?» «Еще одна напасть, вот что это такое», — сварливо отозвался мистер Браун. У него было прескверное настроение. Никто не ждал, что погода переменится так резко. И на втором этаже замерзли все водопроводные трубы. А хуже всего, что виноватым оказался он, потому что накануне позабыл включить водогрей. «Снег?» — сказала Джуди. «Ну, это... это такой замерзший дождь, только мягкий». снежки можно поиграть», — причмокнул Джонатан. «Мы тебя научим после завтрака, а заодно и дорожки почистим». Паддингтон уселся за стол и принялся разворачивать салфетку, не в силах отвести глаз от запрошенного сада. падингтон подозрительно сказала миссис Браун, — «скажи мне честно». «Ты умывался прямо в пальто?» «Я не мылся, не купался, так грязнули и остался», — хмуро продекламировала миссис Бёрд, подавая медвежонку дымящуюся плошку с кашей. Но Падзингтон пропустил все это мимо ушей, потому что мысли его были заняты снегом. Ему пришло в голову, что если положить все сразу на одну тарелку, завтра кончится гораздо быстрее. Он потянулся за яичницей и мармеладом, но перехватил строгий взгляд миссис Бёрд и поспешно сделал вид, что просто дирижирует оркестром, который играл по радио. «Если ты собираешься пойти погулять после завтрака», сказала Пазингтону миссис Браун, «то почисти сначала дорожки мистера Кари, а потом уж наша С соседями лучше не ссориться. Мы-то знаем, что ты ненарочно взял его костюм, но лучше лишний раз показать, что мы не хотели его обидеть». «Хорошая мысль», — воскликнул Джонатан. «Мы тебе поможем». «А когда сгребем снег в кучу, слепим снеговика а идет?» Падзингтон задумался. Всякий раз, как он брался делать что-нибудь для мистера Карри, выходили одни неприятности. «Только не вздумайте играть снежки», — предупредила миссис Бёрд. «Мистер Карри всегда спит с открытым окном даже зимой. Если вы его разбудите, греха не оберешься». Все трое пообещали вести себя тихо, наскоро позавтракали, оделись потеплее и побежали в сад. Снег произвел на Паддингтона огромное впечатление. Он оказался куда глубже, чем можно было подумать, зато не таким уж холодным, если не стоять долго на одном месте. Вся троица дружно взялась за лопаты и метлы, и перед домом мистера Карри закипела работа. Джонатан и Джуди разметали дорожку перед крыльцом. Паддингтон, вооружившись ведерком и совком, взялся расчищать проход в саду. Он наполнял ведерко снегом, и тащил через забор в то место, где они собирались лепить снеговика. Работа оказалась не из легких. Снег доходил Паддингтону до самого пальто. Едва он успевал расчистить кусочек, как его тут же заметало снова. Паддингтону казалось, что он трудится уже много часов, поэтому он поставил ведерко вверх дном и присел отдохнуть. Но не тут-то было. Что-то крепкое стукнуло его по затылку, едва не на наземь драгоценную шляпу. «Ура! Попал!» захохотал Джонатан. «Давай, Паддингтон, лепи снежки и по набой Паддингтон вскочил с ведерко и первым делом укрылся за сараем мистера Карри. Потом, убедившись, что миссис Бёрд не видит, он набрал снега и слепил большой крепкий снежок. Размахнулся, закрыл глаза и бросил. «Мазила!» — закричал Джонатан. «Не попал, не попал. Ну ничего, научишься!» Паддингтон стоял за сараем, чесал затылки и задумчиво смотрел на свою лапу. Снежок куда-то улетел, но он понятия не имел, куда. Так ничего и не поняв, он решил попробовать снова. Если осторожно подкрасться с другой стороны, можно застать Джонатана врасплох и сравнять счет. Падзингтон на цыпочках крался вдоль задней стены, держа снежок наготове, как вдруг заметил, что дверь черного хода слегка приоткрыта. На коврике за порогом уже намело небольшой сугроб. Падзингтон подумал, да и захлопнул ее. Щелкнул замок. Медвежонок для верности подергал ручку. Нет, заперто надежно. Чего ж хорошего, если всю кухню завалит снегом? Паддингтон порадовался, что сделал мистеру Карри еще одно доброе дело. Как же он удивился, когда, заглянув за угол, увидел перед домом самого мистера Карри. На нем были только пижамы да халат, и он весь дрожал от холода и злости. Увидев Паддингтона, он бросил разговаривать с джонатоном и Джуди и повернулся к нему. «А, вот ты где, медведь? Это ты кидаешься снежками?» «Снежками?» — переспросил Пазингтон, поспешно пряча лапу за спину. «Какими снежками, мистер Карри?» «Снежными!» — фыркнул мистер кари «Ко мне в окно сию минуту влетел снежок и плехнулся прямо в кровать. А там была грелка и вышла лужа. Если ты, медведь, сделал это нарочно...» «Нет-нет!» «Что вы, мистер Карри?» — честно ответил Падзингтон. «Я никогда бы не сделал этого нарочно. У меня бы просто не получилось. Лапами снежки, знаете, как трудно кидать, особенно такие большие». «Какие большие?» — с подозрением осведомился мистер Карри. «Ну, как тот, который попал вам в кровать?» — объяснил Падзингтон, окончательно сбившись. «Ему очень хотелось, чтобы мистер Кари поскорее ушел, потому что лапа, в которой был снежок, совсем замерзла». «Бррр», — сказал мистер Кари. «Ладно, я не собираюсь весь день ставить в снегу и обсуждать медвежьи проказы. Я спустился, чтобы выставить вас вон». «Однако», — он одобрительно оглядел расчищенные дорожки, «надо сказать, что я приятно удивлен. Продолжайте в том же духе». Он зашагал к дверям. «И, может быть, я даже дам вам пенни». «Один на всех», — добавил он на случай, если его неправильно поняли. «Пенни!» — фыркнул ему в спину Джонатан. «Жадина говядина!» «Да ладно тебе», — сказала Джуди. «Зато мы сделали доброе дело. Это даже мистеру Укари на некоторое время заткнет рот». Падингтон вздохнул. «Боюсь, что ненадолго», — сказал он, тревожно прислушиваясь. «Вот, вот уже и все». Как раз в этот момент из-за угла донесся гневный вопль мистера кари который лупил кулаком в дверь. «Что там такое?» — поразилась Джуди. «С какой стати он стучится в собственный дом?» «Я хотел сделать еще одно доброе дело», — с виноватым видом пояснил Паддингтон. «И захлопнул входную дверь. Думаю, теперь ему никак не попасть обратно». «Ой, Паддингтон!» — скрикнула Джуди. «Что ты наделал?» «Кто запер мою дверь?» орал мистер Кари, приплясывая у крыльца. «Как я теперь попаду домой? Медведь! Где ты, медведь?» Мистер Кари свирепо озирался, но вокруг не было ни души. Будь он не так зол, он заметил бы на снегу три цепочки следов, указывавшие путь отступления неразлучной троицы. Немного дальше цепочки разделились. Следы ног обрывались возле дома Браунов а следы лап уходили в сторону рынка. Паттингтон решил, что общение с мистером Карри слишком затянулось. Кроме того, часы уже показывали почти половину одиннадцатого, и мистер Крубер ждал его на послезавтрак. «Наш мистер Карри, похоже, совсем из ума выжил», заметила немного позже миссис Браун. Утром он расхаживал по саду в халате и пижаме, это в такую-то погоду, а потом пустился бегать кругами и все грозил кому-то кулаком. М, -м, м а я незадолго до того видела, как Пазингтон играл в снежки у него в саду», — с намеком отозвалась миссис Бёрд. «О, Господи!» — миссис Браун выглянула в окно. Небо расчистилось, и на его ярко-голубом фоне деревья, согнувшиеся под тяжестью снеговых шуб, выглядели совсем как на рождественской открытке. тишь то какая! Того и гляди, что-нибудь приключится!» Миссис Бёрд тоже подошла к окну. Эки симпатяга, у них снеговик получился. Маленький, а прям как живой. А что там у него на голове? Не как Падзингтонова шляпа? Удивилась миссис Браун. Тут дверь отворилась, и вошли Джонатан с Джуди. А мы как раз хвалим вашего снеговика, сказала их мама. Это не снеговик, с таинственным видом поправил Джонатан. Это белый медведь. Сюрприз для папы. Ага. А вон и его машина. «Похоже, его ждет еще один сюрприз», — сказала миссис Бёрд. Мистер кари караулит у забора. «Паулундра!» — воскликнул Джонатан. «Все пропало!» «Вечно этот мистер кари все испортит», — проворчала Джуди. «Отпустил бы он папу поскорее». «Почему, доченька?» — не поняла миссис Браун. «Какая разница?» «Какая разница?» — вскричал Джонатан. «Преогромнейшая!» Миссис Браун не стала допытываться, она слишком хорошо знала, что рано или поздно все выяснится само собой. Пока мистер Браун отделался от мистера Карри и поставил машину в гараж, прошло довольно много времени. Наконец он вошел в дом, и сразу стало ясно, что он здорово не в духе. «Опять этот мистер Карри рассказывает всякую чушь про нашего Мишку. Его счастье, что сегодня утром там не было меня. Я бы ему не снежок, а целый сугроб под одеяло засунул». Он огляделся. а кстати «Где Падзингтон?» Падзингтон обычно помогал мистеру Брауну ставить машину в гараж, показывал лапами, куда ехать. Пропускать любимое развлечения было не в его привычках. «Я его давным-давно не видела», — ответила миссис Браун и посмотрела на Джонатана и Джуди. «А вы?» «Разве он не выскочил на тебя, папа?» — спросил Джонатан. «Выскочил на меня?» — озадаченно повторил мистер Браун. «Нет, я, по крайней мере, не заметила А что он собирался?» «Но ты ведь видел белого медведя?» — спросила Джуди. «Там угрожа «Белого медведя?» Мистер Браун, наконец, начал соображать, что к чему. «Господи! Вы... Вы хотите сказать, это Паддингтон?» «Слыханное ли дело?» — так и ахнула миссис Бёрд. «Значит, все это время он стоит там в снегу. Ох, горюшка мне с этим медведем!» «Это он не сам придумал», — сознался Джонатан. «То есть не он один». «Он, наверное, услышал голос мистера кари и перепугался», — сказала Джуди. «Немедленно тащить его домой», — распорядилась миссис Бёрд. «Тут и простуд схватить недолго. Пожалуй, придется уложить его в постель без ужина». «Вы не думаете, миссис Бёрд вовсе не собиралась наказывать Паддингтона. Просто она очень испугалась за него, и едва он появился в комнате, она первая бросилась навстречу, принялась растирать ему лапы, и щупать нос». «О, Господи! Да он как ледышка!» Паддингтон стучал зубами. «Мне и очень понравилось быть белым медведем», сказал он слабым голоском. «Еще бы!» — воскликнула миссис Берт и обернулась к остальным. «Мешотку надо немедленно уложить в постель с грелкой и напоить горячим бульоном, а я сию минуту вызову врача». Она усадила Паддингтона перед камином и побежала за градусником. Паддингтон свернулся в кресле мистера Брауна и закрыл глаза. С ним творилось что-то непонятное. Такого еще никогда не было. То он дрожал, словно сидел в сугробе, то горело огнем. Он плохо помнил, долго ли просидел в кресле, только разобрал будто сквозь сон, что миссис Браун пихает ему в рот какую-то холодную трубку и не велит ее кусать. Остальное он видел смутно, как в тумане. А вокруг суетились, наполняли грелки, подогревали бульон и приводили в порядок его комнату. Через несколько минут все было готово, и Пазингтона уложили в постель. Он сказал большое-большое спасибо, вяло махнул лапой и закрыл глаза. «Ему совсем плохо», — шепнула миссис Бёрд. Он даже не притронулся к бульону. «А ведь это я виноват», — тяжко вздохнул Джонатан, когда они с Джуди спускались вниз. «Это я все придумал. Если что случится, я никогда себя не прощу». «Ничего подобного. Мы все придумали». Попыталась утешить его Джуди. Тут в дверь позвонили. Ну вот и доктор приехал, сейчас все выяснится. Доктор МакЭндрю довольно долго пробыл у Падзингтона, а когда вышел, лицо у него было очень серьезное. Ну что, доктор, кинулась к нему миссис Браун, он тяжело болен? Хм, ответил доктор МакЭндрю с шотландским акцентом. «Лучше уж вам сразу сказать, ваш мишка очень болен. наверно играл в снегу, а к холду привычен Я дал ему лекарство пока поможет, а утром я первым делом к вам». ну он ведь поправится, доктор?» — спросила Джуди. Доктор Мак-Эндрю качнул головой. «Пока трудно сказать», — ответил он. «Пока очень трудно сказать». Он попрощался и уехал. Грустно прошел этот вечер в семействе Браун. Когда все уже ложились спать, миссис Бёрд тихонько перенесла свои вещи в комнату медвежонка, чтобы, случае чего, быть поближе. Ночью никто не мог заснуть. тот Джуди, тот Джонатан, то их родители постоянно заглядывали в комнату больного узнать, как дела. Немыслимо даже было подумать, что с кто нам случится что-то страшное. Но всякий раз миссис Бёрд только качала головой и ниже склонялась над шитьем так что никому не удавалось разглядеть ее лицо. На следующее утро весть о болезни Падзингтон облетела всю округу, и после обеда к дому один за другим потянулись тревожные соседи. Первым появился мистер Крубер. «А я все гадал, что ж могло случиться с молодым мистером Брауном», — проговорил он сокрушенно. «Я ждал его на послезавтрак целый час, подогревал какао». Мистер Крубер ушел, но ненадолго. Он вернулся с гроздью винограда, корзиной фруктов и букетом цветов. Все это прислали торговцы с рынка Порто-Белло. «Фрукты, нехти какие, сейчас ведь не сезон», — сказал он, точно оправдываясь. «Но мы сделали все, что могли». У дверей он помедлил. «Я уверен, что он поправится, миссис Браун. Все так этого хотят, что он не может не поправиться». Мистер Крубер откланился и пошел в сторону парка. Ему почему-то не хотелось возвращаться в лавку. Днем пожаловал даже мистер Карри. Он принес яблоко и банку мясного пюре, очень полезного для больных, по его словам. Все подарки миссис Бюрт аккуратно складывала возле кровати Паддингтона, на случай, если он проснется и захочет есть. Доктор мак стал в частым гостем, но, как он ни старался, в течение двух дней никаких перемен не произошло. «Время покажет». Вот и все, что он говорил. Наконец, на третий день, за завтраком, дверь распахнулась, и в столовую влетела миссис Бёрд. «Идите скорее!» — крикнула она. паддингтон Все вскочили за стола и замерли. «Ему... ему... не хуже?» — прошептала миссис Браун. «Больше сохрани!» нет — нет! Миссис Бёрд принялась обмахиваться утренней газетой. «Я как раз хотел вам сказать ему гораздо лучше. Он сидит в постели и просит булки с мармеладом». «Булки с мармеладом?» — воскликнула миссис Браун. «Какое счастье!» Она не знала, смеяться ей или плакать. «Вот уж никогда бы не подумала, что будут так рады услышать слово «мармелад». И тут раздался громкий звон колокольчика, который мистер Браун поставил у постели медвежонка на всякий пожарный случай. «О, Боже!» — побледнела миссис Берт. «Боюсь, мы рано обрадовались». Все семейство взлетело на второй этаж, И ворвалось в комнату больного. Он лежал, задрав лапы кверху и глядел в потолок. «Паттингтон», — прошептала миссис Браун, едва дыша. «Паттингтон, что с тобой?» Ответа все ждали, как приговора. «Мне, кажется, опять хуже», — слабым голосом отозвался медвежонок. «И чтобы это прошло, боюсь, мне придется съесть...» «Два куска булки с мармеладом!» Все дружно и облегченно вздохнули. Хотя Паддингтон еще и не совсем поправился, было видно, что самое страшное уже позади.